Глава четвертая. Там же, в то же время. Дорога воспоминаний вела отца Меркурия дальше. Промелькнули и сгинули монахи и миряне, учившие его славянскому языку, письму и обычаям, Мелькнул Илларион, растолковывающий хитросплетение политики на Руси и генеалогии правящих родов. Всплыл даже епископ, настойчиво интересовавшийся, с чего бы это грека из самого Константинополя понесло проповедовать на Русь. Впрочем, епископа отцу Меркурию удалось убедить в своем миссионерском рвении без особого труда. Как только владыка понял, что одноногий грек жаждет смыться из турова в лесную чащу поближе к язычникам, он сразу потерял интерес к отставному хилярху. «Пусть скачет по болотам, убогий!» Собственно, это не слишком... Куртузное мнение архипастыря об отце Меркурии озвучил в одном из разговоров брат Феофан. С Феофаном бывший полутысячник теперь беседовал не то чтобы часто, это вызвало бы подозрение, но регулярно. Начальник тайной стражи посвящал отставного хилярха в то, о чем Илларион предпочитал умолчать. Отец Меркурий часто задавался вопросом, как Феофану удается обставить их разговоры так, что они ни у кого не вызывают подозрений и кажутся случайными, но так и не разгадал секрета. А еще больше отставного хилярха изумляло, что немалую часть разговоров Феофан обставляет как публичные диспуты и при этом умудряется вплести в нить общего разговора то, о чем понятно только им одним. Одним словом, жизнь иеромонаха была сложной, но интересной, и портили ее только две вещи – необходимость таиться, постоянно взвешивать каждое свое слово, жест и шаг, и чистая, незамутненная ненависть со стороны отца Келлоря. Последний, похоже, подозревал, кто облегчил скорбницу обителей на кольчугу. Доказательств у монастырского хомяка не было, но тщательно выпоротая за утрату ценного имущества задницы и заключение в холодной на хлебе и воде Требовали отмещения, так что на скуку отцу Меркурию жаловаться не приходилось. Вот только потом стало еще веселее. Стоял погожий летний день из тех, когда смертельно не хочется сидеть в душной келье, и слушать журчание седого, как лунь, монастырского книжника, обещавшего о христианских подвигах местных проповедников. Особую пикантность этому занятию придавал тот факт, что книжник от старости потерял все зубы и оттого того шепелявил. Кроме того, ученый муж заикался и постоянно терял мысли разговора. Господи, смилуйся, если не надо мной, то хоть над этим старцем. Я понимаю одно слово из десяти, а он, похоже, не понимает вообще ничего. Еще бы выносить такую жару в его возрасте. Дверь отворилась, и на пороге возник послушник. Отче Меркурий, тебя к себе отец Эларион требует, оттараторил парень отмахивая поклон. Отставной хилярх встал и поклонился наставнику. Тот поднял на него осоловевшие глаза и прошамкал нечто похожее на «Иди, иди, не так бесу, хоть кваску выпью холодного». «Веди!» — кивнул отец Меркурий послушнику. Еще раз поклонился старцу и вышел из келли Епископский секретарь выглядел довольным, настолько довольным, что потирал руки и мурлыкал что-то себе под нос. Отец Меркурий прислушался и узнал старую солдатскую песню, столь целомудренную и благонравную, что даже старые шлюхи краснели, услышав ее слова. Эке Георгий разбирает И раз сорок провернул — тьфу, хватит, ведь привяжется не отстанет. С чего это он так развеселился? — Слышал я, ты пытался ездить верхом, а, оплетарх? илларион подмигнул вместо приветствия. — Как успехи? — Не слишком. Отставной хилярх подхватил игривый тон. Я и с двумя ногами держался на коне чуть лучше мешка с шерстью. Но мне же не в атаку, а шагом можно и с одним стременем, да и рысью, пожалуй, тоже. А приход твоими молитвами у меня намечается обширный. — Ну, мешок с шерстью — это еще хорошо, — кивнул бывший друнгарий. Когда этот могильщик кананий на днях разрешил мне сесть в седло, я был похож на бурдюк с квашеным поносом. Вот и подумалось мне, что надо бы нам с тобой прокатиться учебы ради, а заодно проведать игуменью Варвару. Так, теперь они будут рвать меня вдвоем. — Стало быть, ты ей, Георгий, проворачиваешь. — Ну, ничего. А в палате такие мелочи никого не волнуют. Все жрут всех, не переставая при случае друг с другом кувыркаться. На это мы сыграем. Вот только не переиграть бы. Кувшинчик у них недалеко. — Я готов, — отец Меркурий вытянулся. — Если для дела надо повеселить здешний люд, то повеселим. Говорят, это помогает смирению. — И давно ты так проникся смирением, а, Меркурий, — рассмеялся Илларион, — помню... Ты как-то очень смиренно пытался утопить в отхожем месте хозяина харчевни, налившего тебе вместо вина чего-то похожего на прокисшую мочу. Забавное и поучительное зрелище было, надо сказать. Бедняга нырял не хуже ловца губок. — А какой у него был выбор? — фыркнул отец Меркурий. Помнится, я хотел отрезать ему уши, но и так тоже неплохо вышло, хотя жаль, что не получилось. Но когда я пытался достать его мечом, этот паршивец резко погружался в дерьмо. Не прыгать же за ним. Ладно, смиренный, пошли к коновязи. Епископский секретарь со смехом махнул рукой в сторону двери. «А как же ступай, как есть, так будет даже лучше!» Со всей серьезностью кивнул Илларион и добавил «Во всех смыслах лучше!» Во дворе монахов ждали два уже оседланных Мерина, довольно спокойных на вид. «Ага, Друнгарий решил не красоваться!» Спина, видимо, дороже. Но Георгий изменился. На родине он умер бы, но не показал виду. И намеренно не сел бы. Только белый жеребец и белый плащ. Даже когда у него под наплечником засела стрела, а из раны на ноге сошло пропасть крови, все равно прямой как будто ему в задницу забили древко-копья, всегда с улыбкой. Да, он изменился, хотя древка в заднице осталась, спина, как обычно, на людях неестественно прямая. Копыта лошадей мягко стучали по дорожной пыли. Отъехав подальше от монастырских ворот, Илларион с наслаждением потянулся. — Как же хорошо снова сесть седло, даже если приходится ехать шагом и на этом одре! — И чем же тебе не угодили наши мерины? — вступился за животных отец Меркурий. — Спокойные, сильные, надежные. Сидеть удобно, как в кресле. — Нет, старина, ты не поймешь, — усмехнулся отставной друнгарий. — Прости, но ты до мозга костей пехотинец. Коч-колас! Не понять тебе доброй скачки. Ну, ничего, будет время, как спина окончательно заживет, и я тобой займусь. Не пристало тебе ездить шагом на холощеной скотине. — Монаху? — Нет, а плетарху ордена. Илларион отрицательно покачал головой. — Начальствующие одним видом своим должны внушать низшим должное почтение. — А как же монастырское смирение? Смиряемся мы перед Богом и волей Его, Аплетарх. Остальных же следует смирять, да, Дрынгари. колосу-гамо, ты верен себе, Георгий. Тебе придется смирить ратнинских катафрактов и повести их за собой, а для того нужно быть наездником. Илларион похлопал своего Мерина по шее. «Мы гораздо больше говорим другим без слов, И если ты сможешь управиться с жеребцом, это даст тебе уважение больше, чем сотня проповедей. Конечно, у тебя честная рана, с которой верхом не покрасуешься, но у их сотника такая же, так что придется». — Да я уже понял. — Вот и хорошо, — кивнул отставной Друнгарий, — тебе еще многому предстоит научиться. Вот сейчас и начнем. Кем ты собираешься предстать перед Варварой? — Вопросец. — И правду сказать нельзя, и не сказать нельзя. — Собственно, собой? — усмехнулся отец Меркурий. Хелиархом пехоты Базилевса. — Это хорошо, — кивнул Варион. — А точнее? — Да куда уж точнее, — отставной хилярх вновь усмехнулся. — Я зад империи, предназначенный получать пинки. а вот только я был бы не прочь раздавать пинки многим, а получать от одного. Ну, двоих. Ха. Илларен на минуту задумался. Я это оценил. И она тоже оценит. И еще. Я в тебе не ошибся. Закваска у нас с тобой одна. Ты ее только что выразил точнее, любых философов. Орден будет раздавать пинки империи время от времени, а вот получать, предназначенные ей ежедневно. А что с самой Варварой? Я воспользуюсь твоим советом, вспомню ту девочку в слишком тяжелом для нее парчевом платье, которое изо всех сил не показывала виду, как ей тяжело. Клянусь богом. Тогда мы все любили ее. «Даже так?» «Да, Георгий, так!» Грустно усмехнулся отец Меркурий. «Этого уже тебе не понять. Ты, Ариста, из детства видел порфированных вблизи. А для нас эта девочка была символом. В ней тогда слились наши дочери». Младшие сестренки, подружки. Вот как, — Илларион задумался, — я не думал над этим. Ты прав, я Патрикий и привык к ним с детства. Но и у меня был такой символ, когда я уходил на войну. У всех, Друнгари, у всех. Отец Меркурий посмотрел в глаза собеседнику умирать страшно и хочется знать за что а империя это слишком общее понятие хочется чего то одновременно и более приземленного и возвышенного а мы стали сентиментальными в монастыре старина невесело улыбнулся илларион и полюбили философствовать стареем Скорее умнеем, Георгий. А раз мы такие умные, то не стоит нам забывать, что дело предстоит иметь с матерой самкой хорька, которая выросла в палате, и мы для нее опарыши, копошащиеся где-то там, внизу, в дерьме. И Ларион поморщился. И для нее нет разницы между мной и тобой. Я знаю, Дарунгари. Хорошо. Ты решил правильно. Будь собой. А я тебе помогу в случае чего. Ирину я знаю давно. Гамота Христосу. Он проговорился. То, что сейчас они с Ириной Варварой любовники, и так понятно, но, похоже, их связь тянется из дома. Значит, маленькая девочка вспомнит меня, даже если не видела? Ну, тогда тебя напомнят хорошо, как товарища по скачкам. Не думал я, что Георгий запустил своего змея так глубоко в палате. Довольно скоро монахи добрались до святого Варваринского женского монастыря. Однако попасть внутрь просто так не получилось. Старая Грымза, приставленная к воротам вместо Цербера, обвинила иеромонахов ни много ни мало, как в отсутствии должного почтения к святой обители и матушкина стоятельницы. Похоже, карга сослепу просто не разобрала, кто находится перед ней. Делать нечего». Илларион с Меркурием спешились, и епископский секретарь прошипев сквозь зубы что-то очень похожее на молоке из мини пилиопутана. Пошел к калитке на переговоры. А отец Меркурий остался держать лошадей и размышлять. «Ха, свято варваринский монастырь. И настоятельница тоже Варвара. занятна. У парфирородных свои понятия о смирении. Судя по поведению этой отставной порни, парфирородная Ирина не собирается следовать своей святой покровительнице и закутаться в стыд, словно в одежду. Нет должного почтения к матушке-настоятельнице. Занятно, занятно. Похоже, для начала надо будет вообще не заметить, что она монахиня. Да, так и сделаю. Наконец старуха в воротах узнала Иллариона и, униженно кланяясь и рассыпаясь в извинениях, Пропустила монахов внутрь. К удивлению отца Меркурия, они оказались не единственными мужами на монастырском подворье. Во дворе деятельно копошились около дюжины трудников, один из которых и принял у иеромонахов коней. После долгого блуждания по каким-то переходам в сопровождении Моле подобной монахини Илларион и Меркурий добрались до покоев настоятельницы. Провожатая впустила иеромонахов внутрь богато, но вместе с тем неброско обставленной горницы. Чувствовалось, что хозяева, а точнее хозяйка, не старается произвести впечатление на каждого встречного поперечного гостя, а только на того, кто способен понять и оценить. Ведь тебе не впервой тут ходить, а, Георгий? Ты даже под ноги не смотрел. И обстановка не в диковинку. Стоишь, не озираешься? Интересно, куда нас привели? Похоже, что в приемную. Какая, однако, интересная обстановка. Даже курульные кресла есть. Примечание. Курульное кресло. Особой формы кресла без спинки, в котором со времен Древнего Рима имели право сидеть только высшие сановники, так называемые Курульные магистраты. Этот обычай сохранился и в Византии. Интересно, для кого? И почему комната освещена так странно? Один угол почти совсем темный. А, вспомнил, она же болела. Бьюсь об заклад. В этом углу она и будет сидеть а появится вон из той двери там тоже сумрак только оклады икон в свете лампады поблескивают а теперь макарей срочно вспоминай что все женщины красивы если ты хоть на мику сомнишься что парферородная прекраснее елены троянской и умна зараза мы на виду Она в тени. Дверь с почти неслышным скрипом отворилась, и в горницу вступила стройная женщина в черном монажеском одеянии. Лица в сумраке было не рассмотреть, только глаза блестели. — Приветствую вас, братья мои во Христе! Приятный голос, подобно Ладану, обволок помещение но сейчас я вас удивлю, голубки. — Приветствую, парфирородную! — громыхнул отставной хилиарх, принимая предписанную уставом позу воина, твердо обладающего полем. Ноги на ширине плеч, грудь вперед, взгляд перед собой. Одновременно с этим взглядом старый солдат бухнул себя кулаком в грудь напротив сердца, а потом выбросил правую руку вперед в освященном веками римском воинском приветствии. Краем глаза отец Меркурий сумел заметить, что Илларион машинально повторил его жест. Глаза парфирородной Ирины вспыхнули в темноте пальцы рук которые она держала сложенными перед грудью, ощутимо хрустнули. Не пристало нам, брат мой, вспоминать о суетном мирском блеске. Варвара Ирина даже выступила на шаг из полосы полумрака. Черт возьми! Потрепала ее жизнь, но она... Она прекрасна, это не свежесть юной прелестницы, это кровь, взгляд, поворот головы, спина, голос. Базилиса не меньше. Как прикажешь, парфирородная, отец Меркурий поклонился, но имперского титулование не оставил. Отчий Ларион, поведай мне как зовут брата нашего настоятельница улыбнулась епископскому секретарю улыбкой которую иначе как милостивой не назовешь прости кирия но с твоего позволения пусть лучше мой старый друг сделает это сам илларион поклонился но не слишком низко примечание кирия кир Госпожа, господин, в женском роде общепринятое обращение к женщинам, принадлежащим к императорскому дому, а также к настоятельницам женских монастырей. В мужском роде обращение к высшим сановникам и церковным иерархам, а также к высшим офицерам вне строя. «Как же тебя зовут, брат?» Теперь улыбка Варвара выглядела подбадривающей. «Хиляр, четвертый так и жаворонки Макарий Кирия!» Отчеканил отец Меркурий, а потом добавил на тон ниже. «В монашестве Меркурий. «Я рада знакомству с тобой, доблестный!» Варвара величаво кивнула. Ну, не стоит, наверное, тебе более так титуловать меня, скромную настоятельницу затерянного в глужи монастыря. Парфир снимается только вместе с головой, Кирия, рубанул отставной хилиарх и краем глаза заметил, как расширились глаза и Ларена. Дочь императора владела собой лучше отставного Друнгария, хотя и в ее глазах проскочила молния, но лицо осталось совершенно спокойным. Здесь говорят, что в ногах правды нет. Присядьте светлейшие. Рука Игумени изящно указала на два курульных кресла. И опустилась на стул с высокой спинкой. Ларион последовал ее примеру, а отец Меркурий остался стоять. Поверила? Пока поверила. Уселась не в свою темную нору, но и не совсем на свет. Уверена, что я попал под ее чары, но привлекать внимание к следам болезней на лице не хочет. — Женщина! Вот только свет все равно у нее за спиной, а мне светит в глаза. — А что же ты, брат мой? — Ирина приподняла бровь. — Прости, Кирея, но не смею, — произнес отец с Меркурий извиняющим тоном. — Твой отец не удостоил меня титула светлейшего. И не ввел в Синклит, так что я пока не имею права сидеть в курульном кресле. В наступившей тишине послышалось еле слышное хмыкание Элриона, и пристально посмотрела в глаза отставного солдата, задумчиво перебрала несколько зерен четок, а потом совершенно будничным тоном произнесла. — Считай, что в этой келье твое «пока» уже наступило, хилярх. Садись. — Поминуюсь, Кирия. Отец Меркурий постарался, чтобы это звучало как можно натуральнее. — Теперь надо раздуться от важности, как гусаку весной. Только не переиграть. Все должно выглядеть, будто я скрываю, что готов лопнуть от гордости. парферородная Ирина с нескрываемым интересом наблюдала, как отец Меркурий устраивается на почетном седалище, и Ларион занимался тем же самым. Эко хорошо сели. Ирина смотрит мне. Прямо в лицо, а ее сердечный дружок сзади, справа, как на допросе. Ну так это и есть допрос. Достойно сидеть в курульном кресле – целая наука, особенно если на тебе длинное одеяние вроде монашеской рясы или римской тоги. Складное седалище с хаобразными изогнутыми ножками в виде львиных лап почти лишено подлокотников и вовсе лишено спинки. От того, чтобы не выглядеть кучей навоза, приходится держать спину очень прямо, тяжело с непривычки, но порода воспитывается в том числе и так. Оттого так внимательно следили за отставным хелярахом императорская дочь и потомственный аристократ. Справится или нет? Способен или нет? И отец Меркурий не подкачал, принял классическую позу, правая нога подогнута под кресло, Левая выставлена вперед, спина прямая, руки спокойно сложены на коленях. Сенатор, да и только. Ирина некоторое время рассматривала монахов, а потом нарушила молчание. — Что ж, я рада, что могу хотя бы в пределах этой кельи... Исправить несправедливость, допущенную советниками моего отца по отношению к тебе, Кир Макарий. Игумене кивнула просто царственно. Брат Илларион много рассказывал мне о твоих подвигах, ведь вы служили вместе. Да, Кирия, судьба и воля Базилевса Алексея часто сводили нас на поле боя. Везде. От самых темных малазийских дыр до дирахия. Даже на острова заносила. Только я не делал ничего исключительного. Воевал, как и все. «Ну, предоставь судить об этом другим, старый друг. И Ялларен внезапно вмешался в разговор. Прости меня за то, что я осмелился перебить тебя, Кирие. Но я должен тебе сказать, что не каждый становится лохагом и получает золотую похвалу из рук Базилевса. Едва начав вбриться, Макарий получил. Примечание. Золотая похвала — набор из трех больших золотых медалей «Фалер» — одна из высших военных наград Византии. — Я прощаю тебя, Кир, Илларион. Крылья носа Варвары несколько раз взлетели и опали, но голос звучал спокойно. — Я рада, что ты напомнил мне о подвигах нашего брата во Христе. Илларион склонил голову, а Ирина обернулась к отцу Меркурию, И источающим мёд голосом попросила. Твое смирение похвально, Кир Макарий, Но все же расскажи мне о своей службе. Я хочу больше знать о войне, Который столько лет защищал меня. Ну, пронеси, Господи, Пора на конь жизнь. «Господи, пусть мне выпадут корабли!» Примечание. В то время на гранях игральных костей рисовали не нам точки, а изображения. Старшей мастью были корабли. С твоего позволения, Парфирородная, я расскажу о том, как Базилевс... Отметил меня золотой похвалой. Я видел его тогда в первый раз. Боже, как же я боялся, как никогда в жизни! Не спал всю ночь, полировал поноплею, щит, каску, меч и копье. Продолжай, Кир Карри, продолжай. Утром войско построилось возле длинных стен, И у меня захватило дух, как у Гомера, мужей медно стены. На войне-то войско выглядит не столь красиво. Как интересно, кирмакари Думаю, не я один тогда трясся. Знаешь, Крия, такое зрелище поражает своей силой и величием особенно нас не привыкших к блеску тех кого зовут отставной хелярх запнулся что ж ты остановился кир Кари? ирина тепло улыбнулась прости кирия у меня чуть не сорвались с языка слова которые не пристало произносить в присутствии парфиородной старый солдат смущенно развел руками я Позволяю тебе произнести их, и гуминь опять улыбнулась. Мне известно, что солдаты говорят не на высоком койне. — Повинуюсь, парферодная, и прошу еще раз простить меня. Отставной Хилярх склонил голову. Мы говорили о себе, что мы зад империи, предназначенной получать пинки. Что ж вы были правы, Кирма Кари, Ирина кивнула головой. Но еще вы ее щит. Оттого мой отец так и ценил вас. Жаль только, что не всем он смог и успел воздать по заслугам. Благодарю тебя, Кирия. Пустое. Отмахнулась игуменья. Прошу тебя, продолжай. Я стоял тогда в строю, А меня распирало от гордости Трясло от страха. Об этом невозможно рассказать, Кирея, Это надо почувствовать. Ты часть силы, Осененной Божьей благодатью. Ты меч Господа и империи. Не знаю, не хватает слов. Прости, Кирия. Ты ни в чем не виноват, Кирма Кари. родная вновь одарила отставного хилярха улыбкой. Человеческий язык слишком несовершенен, чтобы поведать о таких вещах. Но скажи, чего тогда боялся ты, бесстрашный? Базилевса Кирия. Точнее того, что ударю перед ним в грязь с лицом и опозорю всех. Это было очень страшно, Кирея. И чем ближе был грохот мечей и щиты, тем больше у меня подкашивались ноги. — Вот как! — Ирина удивленно вскинула брови. — Никогда бы не подумала. Ведь я нередко сопровождала отца, когда он чествовал воинов. Вы мне тогда казались героями Гомера, Драконьями зубами из языческих легенд Или солдатами Константина, Впервые победившими под знаком креста. Я тогда еще, девочка, в восхищении Смотрела на вас, могучих мужей, в блестящей броне, и мне от этого было так хорошо и спокойно на душе. Но я перебила тебя. А совсем из моих ног исчезли кости, когда выкликнули мое имя. Отец Меркурий покачал головой. Не помню, как я подошел к Базилевсу, что он говорил и что я отвечал. Помню только, что кто-то из стратигов незаметно пнул меня, чтобы я опустился на колено, чтобы твой отец смог возложить на меня фалеры. А потом я увидел тебя, парфирородная. Меня маска Варвары дала чуть заметную трещину, а Илларион шумом втянул в себя воздух. Тебя, родная. с достоинством склонил голову отставной хилярх, юную девушку, почти девочку, в слишком тяжелых для нее парче золотих камнях. Но ты держалась прямо и не показывала своей усталости, достойная дочь своего отца. — Видит Бог тогда мы все, все два миряда солдат, и я тоже любили тебя. Ты для нас была символом наших возлюбленных дочерей и сестер, всего, что нам дорого. Повисла тягостная пауза. Тишина нарушала только тяжелое дыхание Иллариона. «Господи, пусть мне выпадут корабли!» Ирина отвела взгляд от отца Меркурия. На ее лице появилось выражение светлой грусти. Полуулыбка несколько раз тронула губы, щеки чуть-чуть порозовели. Дочь императора несколько раз глубоко вздохнула и взглянула старому солдату прямо в глаза. Благодарю тебя, воин, за эти воспоминания. Благодаря тебе я на миг снова стала той девочкой. Мне снова было так же хорошо и светло, как же я тогда гордилась и своим отцом, и тем, что стою рядом с ним, и братьями, и вами тоже, доблестные стратеты. Порфирородная снова грустно улыбнулась. — Слава Господу, что он обычно не дает нам прозреть будущее. Теперь я могу хотя бы вспоминать ту девочку, еще не отравленную злом и предательством взрослой жизни. — Парфиродная, подожди, Кир Макарий. меня внезапно тряхнула головой. И улыбнулась весело, даже с азарством. Признание за признание. Еще я могу вспоминать, как на эту девочку смотрел молодой красавец, в сверкающем доспехе, на шлеме которого топорщился смешной хохолок из перьев. Гомота Христосу. Да! Я наконец. — Вспомнила тебя, воин! — Ирина энергично кивнула. — Тогда ты не был сет ты да и морщины со шрамами появились у тебя позже, а глаза остались прежними, да? — Как и у тебя, Георгий! Настоятельница впервые с начала разговора взглянула на епископского секретаря. А раз не изменились глаза, то и душа осталась прежней и светлейшая. Надеюсь, Кирмакарий, ты больше не считаешь себя недостойным этого титула. Нет, парфиродная, твоей волей более не считаю. Отец Меркурий склонился в поклоне. За спиной сквозь зубы выпустил воздух Илларион. Ирина одарила собеседников улыбками. Макария теплая и почти искренней, а Иллариона успокаивающей. А после продолжила. Как причудлива судьба светлейшая. Тогда мы все трое собрались на поле возле длинных стен чтобы служить империи, и сейчас она снова собрала нас здесь уже в иноческом достоинстве, ровно для того же. Собственно, в этом ведь вся наша жизнь, не так ли? И Ларион с Меркурием послушно кивнули. Вы, светлейшие грудью, защищали империю, а я, многогрешная, выходила замуж за скипского архонта, чтобы обезопасить ее границы. парферородная кивнула собеседникам. Теперь Господь приводит нас на монашеское поприще и вновь собирает вместе. Безусловно, это знак. Нам предстоит вновь послужить моему брату Базилевсу Иоанну, а через него Богу, и, кто знает, может быть, нам снова суждено увидеть город Константинополь. Но это нам знать не дано, так что сосредоточимся на выполнимом светлейшие И Меркурий Снова кивнули. «Нам предстоит упрочить свое влияние здесь, в Скифии!» В глазах у Ирины появился огонек. «Вознестись над здешними архонтами, но не для себя, а ради империи, ибо достигнутое нами положение надо употребить в пользу Господу». И построению царствия его на Земле, которое и есть Империя, ибо твое есть царство и силы слава во веки. Отец Меркурий решил, что слова из ж будут тут вполне уместны. Аминь, отозвалась Ирина. Ты хочешь что-то сказать, Кирмакари? Да, парферородная — поклонился отставной хилярх. Я считаю, что мы облегчим себе задачу, если будем привлекать на нашу сторону талантливых здешних юношей. Империи не помешает свежая кровь, а такая тут есть. Недавно Кир Илларион рассказал мне об одном... — Кажется, его звали Михаил. — С твоего позволения, Кирия. Отозвался епископский секретарь и после Кивка Ирины продолжил. Брат Меркурий, безусловно, прав, но он забывает о взрослых мужах, а меж тем среди наставников этого Михаила есть вполне незаурядные люди. И их можно сделать нашими. Вижу, вы понимаете меня, светлейшие. — Я довольна, — Ирина кивком поблагодарила собеседников. — На сегодня достаточно о делах. — Как прикажешь, Крия? — ответил за двоих Илларион. — А раз с делами мы покончили, то я желаю потешить свое любопытство. Парфирородная лукаво улыбнулась. И эта улыбка совсем не понравилась отцу Меркурию. Вот скажи мне, Кир Макарий, юный потрокал из моей девичьей мечты, чему ты улыбался, когда рассказывал о нашей первой встрече? И чему улыбаешься сейчас? — Молодость дороже золота. — Таков ответ на твой первый вопрос, Кирия. Отец Меркурия грустно улыбнулся. — Молодость дороже золота. — Да, ты прав, Кир Маккари, об этом времени отрадно вспоминать. Но чему ты так иронично улыбался? когда я упомянула потрокла судьбе парферородная и тому в какие причудливые узоры свивает она человеческую жизнь я не поняла тебя кажется ты куда более философ, чем кажешься на первый взгляд Прости, Кирия, никакой философии в моих словах нет. Просто при полевоте над моим телом тоже шла битва. Только я, в отличие от потрокла, уже не был юм, да еще и выжил. И тут ты в шутку называешь меня этим именем. Что тут сказать, кроме избитого ирония судьбы? И все же... — Ты философ, Кир Макарий, — рассмеялась Ирина. — Ну, скажи мне, где ты учился? — Ты свободно цитируешь Гомера и языческих философов, говоришь на высоком койне и латыни, знаешь писание и труды отцов церкви. Откуда? Неужели этому учит в рядах? К чему она клонит? О, нет, Кирия, в рядах такому не учат. Отставной хилярх позволил себе улыбнуться. Науки я постиг в монастыре святого Георгия во Влахернах. Тамошние братья, как тебе известно, славится своей ученостью. Не подферуло ли настоятельничеством смотрителя? Тамошней библиотеке отца Никодима, известного всему городу мудреца, Игумень улыбнулась, как кошка может улыбнуться мыши, с которой решила поиграть. Как, Господи, как они пронюхали? Тихо, никодим и правда известен. Его даже прочели в консулы философов примечание консул философов титул ректора магнавры первого по значению и престижу византийского университета да Кирия, под его кивнул отец меркурий это муж великой учености. я не устаю Благословлять Господа за то, что он позволил мне учиться у брата Никодима. Тогда с нечаянной радостью тебя, Кирма Макарий. Казалось, что Ирина сейчас расхохочется. Твой наставник в скором времени приедет в Туров. Владыка был счастлив выписать в свою епархию столь ученого мужа. Ты рад, брат мой? Безумно, Кирея. Не могу поверить в такое чудо. Отец Меркурий изо всех сил изобразил изумление. Как же игумен фотий отпустил брата Никодима в Скифию? Представляешь, Никодима обвинили в ереси. Ирина придала лицу возмущенное выражение и даже осуждающе сложила губы клювиком. — Но это оказалось сущей неправдой. Ведь не может же твой учитель быть мерзким еретиком, правда, брат Меркурий? — Нет, Кирия, не может, — твердо ответил отставной хилярх. Вот и я. Так, думаю, игуменья сочувственно кивнула головой, но тут же полоснула отца Меркурия взглядом, как бритвой по горлу. Епископский суд, хоть и не нашел в душе его дьявольской ереси, определил, что большие города опасны, Душе брата Никодима и повелела подвергнуть его покаянию смирением, да отправить в дальнее место. А тут как раз владыка искал книжник в епархию, так что все удачно совпало. Вот только из-за чего то злобного навета будет брат Никодим под епископским надзором и тяжким послушанием. — С твоего позволения, Кирея, — подал голос Иларион, — мы поможем брату Никодиму оправдаться и восстановить свое доброе имя. А особенно этому поспособствует его ученик, брат Меркурий, ведь сказано хоть и язычником, но мудро, учителя своего не предай, даже если он убьет. — Не так ли, брат мой? — Так, брат Илларион, только так, — твердо ответил отец Меркурий. — Вот и хорошо, — Ирина поднялась со стула. — Теперь ступайте. Всем нам нужно обдумать услышанное. Храни вас Господь, братья мои. Монастырь Меркурий и Илларион покинули в молчании. Только отъехав на изрядное расстояние от монастырских стен, Илларион заговорил. — Ну что, брат-солдат, теперь ты понял, с чем придется иметь дело? — Вот еще одна проверка, Не оплошай, Да, Макарий. Кивнул отец Меркурий. По крайней мере, в общих чертах. Это хорошо, кивнул епископский секретарь. Значит, дальше ты пойдешь с открытыми глазами, старина. Ты прав, отец Меркурий позволил себе улыбнуться. Впрочем, они у меня и так не были зажмурены. Я ведь выбрал сторону. И ты это знаешь. — О чем ты, старина? Илларион нахмурился. — Вот сейчас. Надо убедить его, что я опасен, но верен. И верен сознательно. В идейного дурачка он не поверит, а в то, что у меня свой интерес в его деле должен. О крючках, на которые умные люди сажают глупую рыбу, дронгарий. В тон ему ответил основной хилярх. родная Ирина, на то и родная чтобы самой решать, что делать. Но то, что мы с ней сегодня вспомнили, сожгло для меня все мосты. Надеюсь объяснять, что вспоминать об этом и называть ее иначе, чем мы, гумене Варвара, перебил епископский секретарь. — Не надо! — закончил за него отец Меркурий. — Такая откровенность может стоить мне сначала всех конечностей, включая срамные, а потом и головы. В мои планы это не входит. Это должно успокоить твою подозрительность. — Давай, давай! Соображай, Друнгарий! Я же тебе правду сказал. Ну, Почти. Я верю тебе, старый друг кивнул и Если бы не верил, угу, и это правда, а сейчас я удивлю тебя, старина, то меня не было бы в живых. Опять закончил отставной хилярх. Все правильно. В нашем деле по-иному не выйдет. Слишком много поставлено на кон. ну скажи, зачем ты насадил меня еще на один крючок, Никодима? Умно, не спорю, только излишне. Но все равно благодарю тебя за учителя. Я на самом деле люблю этого старого книжного червя за тот мир, что он мне открыл. И он мой друг. — Я не сомневался, — кивнул Илларион, — да и идея не совсем моя. — А должна быть твоя, Друнгарий, — отец Меркурий, осуждающий, взглянул на епископского секретаря, — Никодим умеет учить, и я тому неплохой пример. Ты сам говорил, что мы должны воспитывать идеи из Харьков. Если помнишь, то мой поднадзорный Михаил основал Академию. Тебе не кажется, что для нашего дела будет лучше, если консулом философов там будет наш человек, всецело преданный нашему делу? Теперь ты понимаешь, мой Друнгари, почему? Это должна быть твоя идея. Некоторое время Эларион молчал, а потом расхохотался и хлопнул от отставного хилярха по плечу. — А ты куда опаснее, чем я думал, старина. Общение с этим Никодимом пошло тебе на пользу, и хорошо, что ты. Ты на моей стороне. Я тоже так думаю, Георгий. Общение с Никодимом и правда пошло мне на пользу. Да, Макарий, бодрился ты здорово и изворачивался, не всякая змея сумеет, только вот Ирину это лишь позабавило. Она таких, как ты, видала по десятку в день, как они изворачивались тоже, и как палачи превращали их в куски мяса куда-то мясникам. Из базилики святой Ирины можно наблюдать не только за скачками на ипподроме. Получается, что ты добился лишь одного. Пробудил у Иллариона? Да, он больше не Георгий, и того стал только опаснее. Уверенность в том, что Никодим имеет ценность сам. Себе, а не только как гарантия твоей верности. Но Ирина эта су... самка уничтожит ты меня и никодима, как только сочтет, что это ей выгодно. Или просто хочется. Гамота Христосу. Здесь, конечно, холоднее, чем дома, но греться на костре я не хочу. И еще больше не хочу, чтобы там погрелся Никодим. Впрочем, наказание стеной как бы не хуже. Примечание. Наказание стеной замуровывание заживо. Один из самых эффективных способов дисциплинарного воздействия церкви на священников и монахов. Миряне этой казни. Не подвергались. И ничего в голову не лезет, я как рыба на кукане. Отставить панику, стратет. Что вообще можно сделать? Для начала надо оказаться как можно дальше от Турова и вытащить из него Никодима. Хоть будет возможность удариться в бега, даже если в бегах придется зарабатывать на пропитание собственной задницей, прости меня, Господи. Но мой учитель заслужил, чтобы ради него я пошел и на такую жертву. Ладно, будем надеяться, что таких жертв за други своя не понадобится. Сюда, вроде специфические нравы палатия и монастырей города, еще не добрались, и слава Богу. Но куда можно вырваться из города? Разве только в академию этого самого Михаила? А что, за неимением лучшего? Благодарю тебя, Господи, что надоумил меня сказать об этом Иллариону, Да еще обвинить его в недостаточно серьезном отношении к нашим планам, он такого не забудет. Но и Никодима он из рук не выпустит. Пока он в турве, я не смогу рыпнуться даже в мыслях. Занятно. А кто вообще может сделать это в обход Иллариона? Епископ? А с чего ему отпускать от себя такого книжника? Нечего. Значит, надо его убедить, что это выгодно ему самому. Ага, мыши, вы должны стать кошками. Но как нам это сделать? О, ворон, что вы лезете к философу с презренной практикой? Вот-вот, этот черт. Болгарин в каком-то родстве с осенами, И, следовательно, готов Три раза в день Жрать ромеев Желательно жареными Но можно и сырыми Хотя и Лариона Он вроде слушает Или нет То, как наш доблестный Друнгарий попал В языческую засаду Сильно смахивает на подставу после которой ему даже щенка не доверят, не то что солдат. Но что интересно, среди сотни катафрактов, которых Илларион положил по лесам, не было ни одного княжеского, а только боярские, причем только тех бояр, что не владак с князем. Может, и с епископом тоже? Не знаю, надо бы расспросить Феофана. Феофана, благодарю тебя, Господи, за эту мысль. Владыка должен послушать своего друнгария Виглы. Осталось только убедить моего брата во Христе в заговоре и тайной службе. А для этого ему придется выложить все. Полно, Макарий, ты и так уже выложил, если не все, то многое. И вступил еще и в заговор Феофана. А голову тебе можно отрубить только один раз. Главное, чтобы он поверил тебе и в этом. Вот только как это сделать, а? Мы уже дважды пили с Феофаном в одном кружале. И если будет третий, да сразу после разговора с Ириной, Опасно, смертельно опасно. Утром решение пришло само. Что я теряю? Хмыкнул вслух отец Меркурий и отправился прямиком в ларионову келью. — У тебя ко мне дело, брат мой? Илларион встретил отставного хилярха по-деловому. — Да, брат мой. — кивнул отец Меркурий. — И не терпящие лишних ушей. — Тогда пойдем прокатимся верхом, плитарх. Епископский секретарь поднялся. Ха -ха", прокашлялся отец Меркурий. — Я слышал насчет ушей плитарх усмехнулся Илларион. — В моей келье их нет, но я обещал... «Сделать из тебя наездника, так что пошли!» Отец Меркурий пожал плечами и покорился. В поле за стенами монастыря отставной Друнгарий вдоволь воспользовался возможностью поиздеваться над пехотинцем и загонял отставного хилярха до полусмерти. Понукаемый язвительными замечаниями сослуживца, отец Меркурий приступил к освоению всех аллюров разом. Спина и ноги у него болели, пот лил ручьями, а отбитый оседло зад превратился в плащую сковороду. Но и Иллариону было мало. — Рысью! Бросить стремя! Гамоток. Колос гамота малака, та гамма путанас, гамма копион, Георгий, подумал отец Меркурий, и только по хохоту и понял, что, увы, не подумала сказал вслух. Прекрасная и прочувственная речь, старина, бывший Друнгарий. Перельнул к шее лошади и истерически всхлипнул, пытаясь восстановить дыхание. «Вообще-то за такие слова во мне тебе следовало бы отрезать уши, но ты старший в чине, а устав запрещает поединки между начальствующим и подчиненным. Или теперь я начальствующий, а ты подчиненный? Все равно...» Завтра в награду за дерзость ты целую стражу будешь болтаться в седле без стремян. — Я же после этого неделю на задницу не сяду, — возмутился отставной хелиарх. — Вот и хорошо, отринешь гордыню. Это монаху необходимо. Ну, вообще ты хорошо держишься для качкалаза. — хохотнул Ларион и резко оборвал смех. — У тебя было дело не для посторонних ушей. Излагай. — Повинуюсь, мой друнгарий. Отец Меркурий вытянулся в седле и тут же поморщился от боли в натертой заднице. — Ко мне проявляет пристальный интерес друнгарий Виглы Феофан, Он несколько раз вызывал меня на острый разговор. «Да? А что дальше?» «Я хочу получить твои распоряжения насчет того, как мне вести себя с Феофаном дальше. И что ему отвечать? Больше отделываться ничего не значащей болтовней у меня не получится. Он настойчив». «Ха!» — А я уже начал думать, что у тебя завелись с ним какие-то делишки, — хмыкнул Ларион. Долго ты ждал, чтобы доложить. — Мы не дети, друнгари, и давно умеем распознавать ищеек. Да и я плохо подумал бы о тебе, если бы посчитал, что тебе об этих беседах не донесли. — Ну да, ну да. — кивнул Илларион. — Только у меня два вопроса. Почему ты ждал? И о чем вы беседовали в кружале? Не просто же вы там нализались. Собственно, ответ на первый вопрос проистекает из второго, усмехнулся Меркурий. Сначала было простое прощупывание. Кто, что, зачем? Не стоит внимания дело обычное да и попойка меня сначала не насторожила хоть и поили меня косским вином Ого! о илларион поднял бровь это дорого даже дома да кивнул отставной хилярх, ну и это было в рамках в тайной службе любит и на распустить пыль в глаза но мне тогда задали вопросы а недавно потребовали ответы настойчиво со мной работают друнгари что за вопросы во первых наша щейка поразительно хорошо знает отца михаила в преемнике которого ты меня прочишь более того феофан давил на то что мне придется Как он выразился, продолжать его дело. Ха! Иларион почесал бороду. Разумеется, знает. Феофан вольно отпущенник Михаила. Твою мать! Вижу, ты не теряешь времени на занятиях с кифским языком. — усмехнулся бывший Друнгарий. Именно. Жизнь бывает причудлива. Феофан был мальчиком-рабом в услужении у отправленного учиться в Константинополь юного Патрикия. Мальчик оказался резвым. — Это точно. Но к чести Феофана надо сказать, что он хоть и ревниво следит за своим бывшим господином, но всегда его опекает, почти по-братски. Если бы не Феофан, боюсь, чересчур пламенная вера Михаила довела бы его до беды, его и так засунули в... засунули в общем. Могло кончиться и хуже. «Я понял. А насчет дела я тебя успокою. Речь идет не о нашем деле. Всего-навсего есть подозрение, что где-то в тех краях готовится языческий мятеж. Михаилу дано задание. Кое-что полезное он сумел разнюхать, но ничего критического. Тебе придется копать лучше». Но это не главная твоя задача. — Ясно. — А еще что? — А еще Феофан много чего рассказал мне о кентархе Корнее и вообще о Ратнинской сотне. — Надо сказать, это весьма занятная банда. Пожалуй, мы в их лице имеем трапезунских засранцев, только в меньшем масштабе. — Ты прав. «Потому я и положил на них глаз. Они сейчас свои собственные, а это в корне неправильно. Должны быть нашими», — кивнул Ларион. А насчет Михаила упоминал. «Но ничего особенного. Умный и резвый отрок в руках хорошего воспитателя пойдет далеко» рекомендовал присмотреться но и только что ж пока не догадался иилларион нахмурился или старался тебе показать что не догадался не думаю друари отрицательно покачал головой меркурий михаил его интересует в будущем а сотни корней сейчас ему похоже Тоже нужна сотня. Интересно. А зачем этому застранцу войска? Для епископа? Не думаю, друнгари, для себя. Он меньше, чем никто. Вольно отпущенник. Быть кем-то он может только в церкви. Или ты хочешь сказать, что он решил стать епископом? Думаю, он от этого не откажется для начала. Даже так. Почему? Во взгляде Иллариона появилась сталь. Он слишком много говорил мне о важности торговых связей империи и скифии, причем проявил в этой области такие познания, что я диву давался. Я и не подозревал, насколько мы связаны со скифией. А еще сетовал, что князья и, главное, митрополит не понимают этого, и в империи не понимают. А вчера задал мне вопрос, не осознал ли я важности этого вопроса. Если осознал, то как я мыслю исправлять сложившийся беспорядок? Особенно будучи приходским священником, В прихожанах, у которого почти бесхозные катафракты. Гамота Христосу, велорион сплюнул. Этот дермоед не зря протирал подрясник в Магнавре. Деньги-то же власти какая, но он меня поразил. Оказывается, в этой дыре, кроме настрых, есть еще один человек, способный мыслить по-настоящему, подмять под себя хотя бы ручеек из того потока серебра, что течет между империей и Скифией. Да, после этого можно стать и епископом, а потом и митрополитом, а потом. Шею свернуть, конечно, просто, но это его единственный шанс. — Хорош засранец! Он нам нужен, Макарий, живым или мертвым, но лучше живым. — Это будет непросто. — Само собой, — ухмыльнулся Илларион, — нам с тобой такая роскошь, как простые задачи, недоступна стойна. Тогда я хотел бы услышать твои приказы. Что мне говорить и что обещать? Нет, тут ты не прав. Друнгарий ордена покачал головой. Не сейчас, по крайней мере. Для начала давай вместе подумаем, чем мы можем зацепить нашего пронырливого соглядатая. Ты говоришь, что он хочет власти и денег? Нет, боюсь, что денег он как раз не хочет. Отец Меркурий наморщил лоб. Точнее, не считает их конечной целью. Они только средства. Ему нужна власть. Но не ради самой власти, а еще ради чего-то, чего я не смог понять. Неудивительно. Кивнул Илларион. Феофан не вылез бы из рабов в главные щейки здешней епархии, если бы был прост и понятен. Давай подумаем, что ему нужно от власти. Начинай. Ну, он не любит нас, неуверенно начал отставной хилярх. Нас с тобой. Илларион нехорошо ухмыльнулся. — Что ж, я не расстроен. Этот порог меня точно не прельщает. — Меня тоже? — кивнул отец Меркурий. — Только Феофану несимпатичны все скопом, а не только мы. — Что лишний раз говорит о том, что он умен. Илларион погладил бороду. Между нами, а плитарх, временами я тоже не люблю наших соплеменников. Не всех, правда, но большинство точно. А у скифов причин для любви к нам еще меньше. Они всегда были слишком смышленными варварами, а теперь еще научились у нас многому. Поразительно многому. Пожалуй, варварами их считать уже нельзя. Не ромеи, конечно, но, по крайней мере, умеют читать, писать, регулярно моются и умеют пользоваться при еде вилкой, а не хватать горстью из общего блюда, как дикие франки. И еще они очень целеустремленные. Всюду лезут с доказательствами святости своих соплеменников, которых они считают святыми, особенно князя Владимира и княгини Ольги. И, я думаю, хотя бы одного скоро продавят, как продавили Бориса и Глеба, заводят своих философов и подчас весьма недурных, пишут книги. Мечом вырвали цезарские инсигнии для Владимира Мономаха. Весьма умный и целеустремленный народ. Да уж, мечом они пользоваться умеют, — мрачно усмехнулся отец Меркурий. — Умеют? Я тоже не забыл, дорастал. И потому они... — начал отставной хилярх. Опасны для империи, — закончил за него Илларион, — но темы ценны. Боевые псы тоже порвут тебя, если дать слабину, но нет в бою товарища вернее. Феофан не пес, да и скифы тоже. — Ага, и потому они должны стать нашими. Орден будет состоять не только из рамеев, а со временем ромеемы станут все. Я помню. Вот и хорошо, что помнишь, потому что мы должны будем показать Феофану хороших ромеев. Думаешь, он поверит? Вольно отпущенник, закончивший Магнавру и ставший начальником исчеек? Ты прав. Илларион выставил руку в примирительном жесте. Я неверно выразился. Нехороших, полезных. И для того мы ему дадим немного улик против себя. Ты в своем уме, Георгий? Отец Меркурий дернулся все для так, что чуть не свалился с лошади. Вполне, Макарий, вполне. Илларион улыбнулся и довольно потер руки. «Если мы дадим ему то, за что нас можно отправить на плаху, он не станет копать дальше. Не вращай глазами, старина, у сирийских фокусников это все равно получается лучше». «Ладно, допустим». Отец Меркурий помотал головой, будто отгоняя докучливую муху. — Но что затем? — А потом ты напомнишь ему о величии церкви, о плитах ордена. — Я? А кто же еще? Иларион издал короткий смешок. — Если мне не изменяет память... — Это ты пришел ко мне за приказами, вот и принимай их к исполнению. — Слушаюсь, друнгари, Меркурий вытянулся в седле. — Черт, меня возьми, если я что-нибудь понимаю. — Вот и слушайся, — кивнул Илларион. — Напомнишь ему о величии церкви? «Церковь, будь уверен, он тоже не любит, но хорошо научился использовать. А потом расскажешь об ордене». Отставной хилярх подскочил в седле и чуть не взвыл от боли взбитой задницы. «Именно!» — кивнул Иларион. «Расскажешь об ордене?» «Не все, а только то, что он должен стать мечом» и щитом церкви Христовой, церкви воинствующей. Но зачем? Что помешает ему сдать нас хотя бы епископу? Если он это сделает, то очень меня разочарует, грустно произнес Илларион. Тогда Феофан исчезнет, а мы будем работать с епископом хоть это и затруднит выполнение нашего плана. будь будем не сомневайся. Владыка семён хоть и принадлежит к автокефальной партии и, как болгарин, терпеть нас не может, но такую возможность для себя не упустит ни за что. Примечание Автокефальная партия, более известная как русская, внутрицерковная партия в Киевской, а позже и во Владимирской и Московской митрополии, ставящая своей целью создание отдельной русской поместной церкви, независимой в политическом и административном плане от Константинополя но почему ты хочешь раскрыть эту тайну ищейки я не понимаю макарий ты что растряс в седле все мозги я думал что пострадал только твой зад ты знаешь это не хуже меня самый надежный союзник тот кого ты крепко держишь за яйца нам с феофаном придется предложить их Друг другу. Но Феофан тоже сторонник русских автокефалов. И что с того? Пускай! Иларион пренебрежительно махнул рукой. Нам это даже на руку. Пусть здесь, в Скифии, будет своя поместная церковь. Пусть будет даже свой патриарх, как в Антиохии или Александрии. Тем проще ордену будет держать их в кулаке. Так что намекнешь Феофану, что мы совсем не против, если митрополита Киевского будут избирать на Руси. Последнюю фразу и Ларион произнес по-славянски. Даже так, даже так, кивнул Ларион. В конце концов, почему бы Феофану и не стать митрополитом, если он принесет ордену столь необходимое серебро, а мы принесем ему воинскую силу? Мне так и сказать? Нет, это я скажу ему сам. Но он умный и сам поймет после твоих намеков, так что... Рассказываю ему о том, что орден видит своими врагами латинян, магометан и язычников. Не забудь упомянуть, что добро всех вышеперечисленных по справедливости должно принадлежать истинным христианам. Ему понравится, особенно если, как ты говоришь, он столь поднаторел в торговых делах. Я понял, Друнгари. Меркурий склонил голову. Отец Меркурий постучался и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Феофановой кельи. Хозяин оторвал глаза от заваленного пергаментом и берестой стола, взглянул на гости и вопросительно приподнял бровь. Отче я пришел доложить тебе о непорядке. Громко объявил отставной хилярх, стоя на пороге. служка проходивший мимо кельи, Бросился прочь, чуть ли не бегом. «Дверь закрой! Дует!» Махнул рукой Феофан, дождался, пока Меркурий вошел, кивнул и указал глазами на лавку. «Садись, мол!» «Ну!» — хмыкнул начальник епископской службы безопасности. «И кто же у нас напортачил?» Похоже, я. Невесело усмехнулся Меркурий. Имел глупость ввязаться в заговор против Базилевса. А теперь по приказу пришел втянуть в него тебя, Друнгари Виглы. О, как! произнес Феофан без удивления и почти без интереса. Почесал нос. И равнодушно поинтересовался, и кто же тебе приказал? Илларион. И почему я не удивлен? хмыкнул монах и уселся поудобнее. Ну, давай, раз приказано. А во что втягивать будешь? В воинствующий монашеский орден. Куда, куда? В братство монахов-воинов, призванных охранять православную веру от язычников, магометан, еретиков, а если понадобится, то и от базилевса. Да, Элларион по мелочам не разменивается, размахнулся так от души, феофан поскреб в бороде. Как и Магометан, значит. И не только у них, Феофан. А у кого еще? У латинян, у римского отступника. И наш насатый друг решил занять в православном мире место римского отступника? А не надорвется? Он считает, что нет. Смело, кивнул Феофан. Он может. И чем же он купил тебя? Не купил, скинулся Меркурий. Я не продаюсь. Вот и я так думаю, снова кивнул монах. И смерти не боишься, так чем купил? Да не покупал он. Тут другое. Меркурий помолчал. Много причин, Друнгари. Первое. Я хочу его остановить. А еще что? Еще я хочу взять то полезное, что может дать его идея. Нет, не подумай, не сам воинствующий орден. Такого быть не должно. Но, пользуясь его начинаниями, можно укрепить и мою родину, и твою, и весь империум. Примечание. Империум. Византийское содружество наций. Пожалуй, этот термин будет верным. В разное время в это политическое объединение входили разные православные государства, подверженные культурному и политическому влиянию Ромейской империи. Это более правильный термин чем придуманная в Германии уже после падения Константинополя кличка Византия. Империум никогда юридически не оформлялся, но рассматривался византийской элитой и частью национальных элит как союз православных государств, которые со временем должны стать частью всемирной православной империи. Этот факт не мешал государствам, входящим в империум, воевать и между собой, и с Византией. Но тем не менее эти страны ощущали свое религиозное и духовное родство и противопоставляли себя католическим странам. Мы об этом много говорили. Общие интересы, общее понимание и противостояние общим врагам. Одиночки нас сомнут, магометане или латиняне, все едино. Если они победят, то нашего с тобой мира больше не будет. Прости, не умею объяснить лучше. А третья причина есть, ведь и третья, настоящая. Феофан полоснул по Меркурию не слишком добрым взглядом. — Чем он тебя за яйца прихватил? Не бывает в таких делах высокие причины главными. Не только это. Сначала я решил его остановить, а потом он мне удавку сплел. — Господи, что я делаю? — А, будьте, но! — Значит, все-таки прихватил, — удовлетворенно кивнул Феофан. Да не сверкай ты глазами, брат Меркурий. У тебя, может, и бывают, а у Иллариона нет. Если бы у него на тебя удавки хорошие не нашлось, он бы тебя для своих дел не выбрал. А главное, ты бы ко мне не пришел. Так что говори, не стесняйся, чем, а вернее, кем он тебя держит. За свою жизнь ты бы так не боялся. Никодим. Какой еще Никодим? Мой учитель и друг, бывший смотритель библиотеки монастыря святого Георгия во Влохернах, ученик Иоанна Итала. Как такое возможно? Вот тут Феофана наконец пробрала он нахмурился и подобрался что такому человеку может сделать илларион может к сожалению илларион сумел устроить ему обвинение в ереси и ссылку под надзор в дальнее место сюда в туров феофан удивленно присвистнул не свести Илларион непрост, сам понимаешь, и связи у него по-прежнему достаточно. Я сюда его стараниями попал, — криво усмехнулся отец Меркурий. Догадываешься, через кого он это провернул? Варвара! Монах вытолкнул имя из себя, как ругательство. Сука старая! Снова власти захотелось. Мало ей было в Киеве крови. Предупреждали ведь ее. Как он смеет, так о К черту макарей! Он прав. И значит, Ирину предупреждали. Интересно. А кто предупреждал? Погоди позже, отмахнулся Феофан. Дай подумать. Некоторое время они молчали, потом начальник епископской тайной службы, видимо, пришел к какому-то выводу, потер ладони лицо, как будто снимал прилипшую паутину и ворчливо обратился к собеседнику. Давай, выкладывай, что у тебя с Салареном с самого начала как его здесь увидел с самого начала говоришь придется с самого и обо всем а ты чего ждал макарей или не знал к кому шел вот теперь исповедуйся феофан слушал внимательно иногда кивал но не перебивал ни словом, ни жестом. Ну что ж, Макари, кажется, ничего лишнего ты не сказал. Видимо, глаза выдали старого солдата. Да не бойся ты, епископский доглядчик, неожиданно закряхтел по-стариковски, усаживаясь поудобнее. Рассказывал ты... А я аж заслушался, но он ничего лишнего не сказал. Ну, мне твои тайны без надобности, а потребуется так в лоб и спрошу, и расскажу, зачем мне то знать надо. Вот тогда и ответишь. Уверен, протоспофари. Уверен, уверен, кивнул Феопан. Я сегодня много про тебя понял, в том числе и то, что в тебя тащить без пользы. А если все как следует объяснить, то нужное сам скажешь, но ничего сверх того. Ну, мне и так хватит, да и тебе тоже. А что еще ты про меня понял? Понял, почему Ларион так тебе доверился. Я не в укор тебе и не в обиду. И мыслей нет насмехаться. Скорей сочувствую. Тебя ведь в гадючье гнездо затащили. Неважно, сами ли затащили, ли загнали. Нужен ты им сейчас, очень нужен. А вот только заковыка в том, что ты им чужак, а они в своем гнезде стороннего не потерпят, даже если это свой чужак. Но для меня это не новость, — невесело хмыкнул отставной хилях. Она парфирородная, он патрикий, а я... Потомственный варикозус, пехотинец, солдат. Думаю, ты был хорошим солдатом. Феофан будто не заметил реплики собеседника. Эллион таких, как ты, знавал немало и привык использовать. Он думает, что видит тебя насквозь, дескать, что там Такого может быть мозоль от каски на подбородке, а в башке та же мозоль, прямой, как копельная древка. Это полезно. Гадюка в темноте хорошо, если не видит, так чует, а на свету бывает и промахивается. Рядом с такими друзьями, как он, выжить порой труднее, чем на поле боя, но ты не зря прожил столько лет в монастыре. Сумел убедить его, научился хитрить, ловчить и кланяться. Десять мыслей за раз думать научился, и ни одной правдивой так и надо. Отец Меркурий распрямился на лавке, до того показались обидными слова епископской щейки. Чего скривился? — опять усмехнулся Феофан. — Обиделся. Зря. — Это тебе не щит к щиту сходиться. Тут оружие другое, палатистское, а оружие нельзя презирать. Слыхал я разок, как старый десятник новичков получал мол, голуби, в первом бою вы все поголовно обосретесь. Так в том позора нет. Позор будет, если кому из вас случай представится тем говном, что у него по портам течет. Ворогу глаза залепить, а он не воспользуется. Оно хоть и воняет, а чем ворога приложил, то и добро. Вот и ты, брат, также обязан за себя и за своих людей. Он, как он повернул, палатийское оружие. А ведь прав, пидер. Ты не таился от меня, но этого мало. Феофан улыбнулся, как улыбается учитель, способному ученику. Ты же мне, как стратегу на поле боя, докладывал кратко, четко и без лишних подробностей. Но ты же сюда не командира искать пришел, а союзника. Да и я не могу дать тебе четкий приказ, решив сразу все твои сомнения не тот случай так что давай снова попробуем что разобраться в этой каше брат меркурий что же еще мягко усмехнулся феофан забудь про доклад давай рассказывай что вспомнишь самые мелкие мелочи нам надо понять что не задумали И что нам с этим делать? А я, чтобы тебе легче было, спрашивать стану. Давно у Меркурия не случалось таких разговоров. Ни духовник в монастыре, ни многочисленные ищейки, друнгария виглы, обретавшие при войске, ни даже Никодим не сумели так вывернуть его наизнанку и выжить до капли, как сделал это Феофан. И все это с заботливым выражением лица. Его интересовало все. От того, где стояли свечи в келье у отца Иллариона и обстановка в гостиной Варвары до того, о чем Меркурий беседовал в свою бытность в монастыре с Никодимом. Даже насчет списка книг, имеющихся в монастырской библиотеке, полюбопытствовал, проявив при этом недюжиное знание в этой области, и в настроениях тамошней братья и настоятеля. Огромного труда стоило отставному хилярху не свернуть в разговоре на обсуждение философских теорий и не выложить своему собеседнику совсем уж лишнего. Но зато и прояснилось кое-что. Феофан не только расспрашивал, но и сам на вопрос отвечал, зачастую предугадывая их. — А ведь обманул тебя, и Илларион! Заключил он, выслушав рассказ о первой встрече Меркурия с епископским грамотевсом. Вернее, напрямую не обманывал, да так повернул, что ты сам сделал нужные ему выводы и в них уверился, никак не мог он стать причиной твоего к нам прибытия. Не успевал. Просто. И отрока Михаила он первый раз увидел тогда же, когда и я нынешней весной, а до того о его существовании даже и не подозревал. Да и сотней Ратнинской не особо интересовался. Я бы знал, поверь. Нет, о том, что есть такая, он знал. И об отце Михаиле тоже. Но вот судьбой их без Лариона распорядились. Все шло к тому, что не будет больше сотни. По словам Феофана, сотня та сидела в лесах Погорыния, Вроде в Туровском княжестве. Но подчинялась князю Киевскому, ибо когда-то из Киева ее прислали, а князь Туровский над сотником власти не имел. Со временем Киеву она стала не нужна, а Туровскому вовсе без надобности, скорее, лишнее. Раньше помогала по местному боярину дань собирать, но сейчас он уже и сам справляется. Зато приходится выделять сотня прокорм из той дани, и хоть князю после того достаточно остается, а все равно жалко. Да и ртов хапужистых вокруг него с избытком, и не заткнуть рты нельзя. Да и выбили ратников в последнем походе сильно. А кого не повыбили, те до того без дела застоялись, Что кольчуга им жать стала, Начали подумывать, что ремеслом жить прибыльнее и спокойней. Отец Михаил к таким настроениям тоже руку приложил, Пастырским словом сердца смирял, он это умеет, И не по приказу. Просто сам душой болеет за то, что войны против христианских заповедей живут. Будь с его воля всех бы от причастия отлучил. Августин блаженный, прости, Господи. А ведь понимает, что нельзя им иначе. А вот не приемлет, хоть ты тресни, себя Переломить не может и не хочет, Хотя и человек учености редко и ума недюжинного. Я, признаться, боялся, что не примут его там, Однако зацепился как-то, и приняли, и уважают даже. Но сейчас сотня зачем-то снова понадобилась Киеву. Вроде поход большой замыслили, на кого не спрашивай. Не наше это дело, княжье и все силы собирает, какие только есть. Вот тут про сотню и вспомнили. Старый сотник корней, кого уже покойником почитали, как раз вовремя у нас появился и сумел убедить нашего князя, что сотню поднимет и сделает снова нужной. Мало того, он с собой внуков привез, да не просто так, а научил их перед князем показать, на что способны. Тут такое было. Циркус! Весь город ломился смотреть. Тогда и мы с Алларионом, с тем отроком познакомились. И как тебе отрок Михаил показался? — заинтересовался Меркурий. — Занятный, — задумчиво проговорил Феофан. — Не скрою, мне он тоже интересен. а вот только ему еще надо дожить до того времени, когда он что-то решать будет вместе с дедом или вместо него. Он воин, а ты сам знаешь, как воинов воспитывают в бою. И беречь его не станут, в самое пекло кинут. Сколько таких молодых до да ранних до первой бороды не дожили? И отчего Илларион так возбудился, пока непонятно. Но на сотню он глаз положил после разговора с Михаилом не раньше. Сам говоришь, ты ему для воспитания этого отрока и потребовался? Подарок ему, а, таксиарх? хилиарх, Ты тут целку-то не строй. Думаешь, не выяснил я, кто на деле полком командовал? Но как? Да и Ларион рассказал когда хлопотал чтобы тебя сюда из киева направили а не куда то еще как да вот так врал конечно и умно врал только я его вранье нашим воеводам что с вами на дунае ратились пересказал ну и понял что к чему объяснили люди знающие А когда с тобой познакомился, так и вовсе уверился, привык ты сам решать, а не команды ждать такой не спрячешь. А ты, Протоспофари, опаснее, чем я думал. Ты тоже безопасному я бы такого не сказал. — Удачно ты Иллариону подвернулся. Уж когда он про тебя пронюхал, когда ты в Корсуне язык учил или когда в Киев попал, не знаю, но из Киева, он тебя в лучшем виде зацапал. Никто и пискнуть не успел. Ну и ты ему подыграл. На каждом углу пел, что свет, веры во тьму, язычества нести жаждешь. Вот тебя зовут и взяли, причем по твоему же хотению. Точно не он все это устроил с Никодимом, и меня сюда прислали без его ведома? Руки у него короткие. Он сюда своих давно подтянуть пытается, но нет у него того влияния в городе. Только письма писать и может. А с Никодимом тогда как? Его сюда вытащить сложнее, чем меня, грешного. А вот тут интересно, пока не знаю, но предполагаю. Раз Варвара с Илларионом В открытую за одно то дело другое Вместе справятся. Сожрать-то твоего Никодима В городе сами сожрали, Но эта парочка могла надоумить Нужных людей сослать его на Русь, Тем более такой выход всех устроит. Небось, если осудить твоего Никодима, а тем паче казнить, так и другие головы полетят, и непростые. Так? Так, то-то -то и оно, кивнул Феофан. А сослали к варварам в задрищего. И всем хорошо. Светлейшие на крючок попали. Некодима с глаз долой. Айлр ⁇ наш тебя. На кукан подсадил с его помощью, да заодно себя усилил. У нас тут и простых-то священников недостача, а уж таких. Епископ за этот подарок и Илариона точно не забудет. Ну, во всяком случае, так сам Иларион рассчитывает. Феофан нехорошо усмехнулся. Ну и не станем его разочаровывать. Напротив, пусть он все свои. И в Варвариной связи подключить, Чтобы твоего наставника сюда Из-под носа Митрополита Киевского вытащить. Не зря же он письма пишет. Читает их, в городе читают. А уж тут мы друга твоего прикроем. Думаю, если необходимо для начала Под личный надзор епископа пристроит, А не Лариону с Варварой отдать то это уже хлеб, как считаешь? — На первое время — да, — согласился отец Меркурий. — Епископу при таких раскладах — в заслугу, если Никодим оправдается или раскается, и в хулу, если будет осужден. Тут и самому... — В дальний монастырек навечно загреметь можно, грехи замаливать. «Тот — То-то и оно! — Феофан погладил бороду. — Так что мы его с тобой на первое время так прикроем, а потом постараемся куда-то из турова убрать. На время или на совсем, это уж потом посмотрим. Меркурий молча кивнул. Вот только есть у нас одна загвоздка — сам епископ. Ему с чего такой почечуй геморрой на свою лелеемую задницу наживать, а? — Ну ты же знаешь, кто такой Никодим, — возмутился отец Меркурий. — Многих ли в здешней епархии прочили в консулы философов? Поверхностно, брат, судишь, покачал головой Феофан, не в обиду тебе, но как солдат, это раньше Никодим твой в консулы философов метил, а сейчас он еретик, раскаявшийся, Для исправления в дальнее место сосланный. И наша задача – убедить епископа, что и в таком качестве твой учитель будет ему полезен, а вот в лапах нашего носатого знакомца вреден или даже опасен. Убедить в полезности – это моя задача, а вот убеждать во вреде тебе придется. Ты же понимаешь, что для этого мне к епископу с чем-то идти надо будет. Не мальчик, понимаю, хмыкнул отставной хилярх. Вот и хорошо, кивнул Феофан, а потому я все знать должен, что там в змеюшнике ихнем происходит. С подробностями? Конечно, Илларион тебе всего не расскажет. А что расскажет, то соврет, ну, или не договорит, но и вранье может правду открыть. Главное, уметь его правильно слушать. В любом случае, ты для них хоть и не свой, но почти равный. Не врала Варвара, когда тебя светлейшим назвала, признала скрипя зубами против воли но признала ясно мы же грешные феофан скривился и вдруг переменил тему знаешь почему я ваших не люблю знатные матроны в городе собачонок держат мелких равнокрысы Или обезьян еще. Грек кивнул. Некоторые с ними носятся чисто с детьми. Феофан всем своим видом продемонстрировал презрение. И слуг к ним приставляет для забот. И позволяет скотине этой вытворять что не попадя. У других псы охотничьи. Или для охраны в заботе и сытости живут. Хозяева ими дорожат. Некоторые многим штукам научены, Могут палку приносить или ходить на задних лапах. Но все одно и те, что на подушках спят, И те, что двор сторожат или охотятся, Псами остаются. Ни у кого из хозяев и мыслей нет их с собой равнять. Бабы дурные со своего стола их могут кормить, но даже они их продолжают считать тем, что они есть и не более. Вот и Илларион с Варварой. Для них все, кто не ромеи, хоть ученые, вроде отца Михаила, хоть епископ наш, хоть князь, по сути, варвары. Такие же, как рядовой ратник воеводы Корнея Или вовсе лесовик-язычник. Только и разница, что кто-то научен палку таскать Или их добро стеречь, а потому полезен. Но с псами империю не строят, псов используют, А потом на шкуру пускают. А мне, как и тебе, нужна империя, а не псарня. Красиво говоришь, протос по Будем надеяться, что искренне выбора у меня все равно сейчас нет, но это сейчас. Принято. Отец Меркурий склонил голову. Только Иллариона ты недооценил, и всех храмеев тоже». «Это в чем?» «В том, кто вы для нас и для него». «Ну-ка, ну-ка, поясни, брат мой, во Христе». Феофан посмотрел на отца Меркурия с прищуром, то ли хитрым, то ли оценивающим.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 Палку умеют носить, а другие — нет. Чтобы понять разницу, надо быть ромеем, брат мой во Христе. Отставной Хелиарх выделил голосом слово «брат». Ты слыхал о готском возрождении во времена Базилевсов Льва и Зенона? — Это когда вы даже волосы в рыжий цвет красили, как у Готов? — усмехнулся Феофан. — Слыхал. Только это полтысячи лет назад было. — Угу. Теперь пришла очередь Меркуя усмехаться. — Красили. Только впитав Готов вместе с их волосами, империя воспрянула. И вот Готов нет, а есть. Ты это к чему? Феофан прищурился откровенно нехорошо. А к тому, что участь Готов Иларион приготовила вам. Грек наставил палец на собеседника. Волосы мы, так и быть, в русый цвет покрасим. Повисла нехорошая полза. Вот, значит, как! Феофан посмотрел Меркурию прямо в глаза. — А сам об этом что думаешь? — Ни Эллина, ни Иудея пред Господом! Отставной Хелиарх не отвел взгляд. Когда-нибудь на свете останется одна церковь и одна империя, как отражение царства Божие на земле. Только это будет не на нашем веку, протоспофари. И на каком языке станут говорить в той империи, я загадывать не хочу, хоть и надеюсь, что на греческом. Но сейчас моей родине нужна не столько свежая кровь, сколько соратник, с которым можно встать спина к спине в бою. Отец Меркурий поднялся. — Куда, торопыга? Феофан внезапно расплылся в улыбке. — Лариосю, чего обо мне врать будешь? Гость сел и вопросительно уставился на хозяина кельи. Значит так, Феофан наклонился к отцу Меркурию, для начала скажешь, что я тебе в подробностях рассказал историю Туровской епархии, о епископах, кафедру сею прославивших. Не забудь упомянуть, что Туров Христа раньше Киева принял. «Сам-то эту историю знаешь?» «Знаю». «Вот и добро!» — кивнул монах. «Потом про княгиню Ольгу расскажешь и про святость ее. Она же не канонизирована, а зря. Так и скажешь, мол, упиралась щейка что зря». Не верит в Константинополе чудесам на могиле ее по а может, и злокозненности. И про внука ее, князя Владимира, что Русь крестил и по праву должен апостольно равным зваться, тоже не верят? Зря, кажется, я начинаю понимать, кивнул отец Меркурий ясно дело понимаешь согласился феофан не дурнему родился потом скажешь что на митрополитов киевских я свернул каждого по косточкам разобрал и особо упирал на тех кто стоял за автокефалию ага а также вещал я Каким достойным христианином должен быть тот, кто занимает епископскую и митрополитчу кафедру? Ибо тяже крест любого христианина, и вдвойне тяже крест пастыря душ, а уж пастыря пастырей, и вовсе мало кому в подъем. Я оценил, усмехнулся отец Меркурий губа не дура для начала епископскую панагею а потом и митрополитиий клобук с крестом вот ты наш носатый друг так поймет феофан подмигнул и оценит не сомневаюсь у него самого немалые амбиции и у тебя как он понимает, тоже. — А разве он не прав? — усмехнулся Феофан. — Ну и это не все. Потом скажешь, что я долго страдал о судьбе патриархов Александрийского и Иерусалимского и Антиохийского, стенающих под гнетом Магометан и Латинян. — Это понятно, — кивнул отставной хилярх. А что взамен? — А взамен царство русское, кое стоять будет лишь на одну ступень ниже царства Рамейского, даст на общее дело золото и железо. И церковь русская, что по справедливости должна быть первой сестрой церкви вселенской, тоже. И еще скажи, что не только царство и церковь, но и смиренный служитель Божий в меру своих скромных сил поспособствует, есть чем.